«Почему бы нам не поехать куда-нибудь?» — робко спросила Юта через несколько дней. «Вместе?» Остин тяжело вздохнул и не ответил. Но Юта не унималась. «Или хотя бы погулять вечером? У тебя, может быть, найдется свободных полчаса? Мы могли бы поговорить о...» «Я не принадлежу себе, Юта», — устало объяснил принц, и Юта потупилась. Из этого разговора Остин сделал вывод, что принцесса скучает. Скоро к Юте была представлена дуэнья на перстница. Это была маленькая розовощекая толстушка, эдакий клубок на ножках, энергичная и разговорчивая. Она ни на секунду не оставляла принцессу в одиночестве. Топотала следом и усаживалась рядом, болтала, не переставая, рассказывая забавные случаи и расспрашивая Юту о ее снах. «Шляпа снится к мигрени, а перчатка к известию». «Я желаю вам, ваше высочество, увидеть во сне белого единорога!» Всю ночь Юте снились клопы. «Убери ты ее от меня!» Умоляла Юта Остина через неделю. Принц пожал плечами. Он казался немного недовольным. И то не по вкусу, и это не по нраву. «Принцессам, особенно замужним, положено иметь на наперстниц», заметил он мягко. «Да, но это...» Остин вздохнул. «Знаешь, Юта...» Иногда трудно понять, чего ты хочешь. Он ушел, оставив принцессу в смущении и растерянности. Впрочем, недовольство принца можно было легко объяснить и оправдать, поскольку Юта действительно имела все, чего только может возжелать королевская особа, и даже с упреждением. Армия почтительных слуг, изысканные украшения работы древних мастеров, спокойствие и довольство — Все это должно было помочь королеве пережить некоторый недостаток развлечений. Однажды вечером, укладываясь под парчевый балахин, Юта рассказала принцу когда-то слышанный анекдот. Герцог просит графа, «Ваша светлость, помогите мне дотащить до замка этого дохлого грифона». Граф не смог ему отказать, и с превеликим трудом они затащили грифона в герцогский замок и бросили в умывальне. Граф вытер пот и спрашивает герцога. «Ваше сиятельство, а зачем вам в умывальне дохлый грифон?» «О, — отвечает герцог, — вот представьте себе, придут ко мне гости, захотят умыться и выбегут с криком «Там дохлый грифон!» «А я усмехнусь вот так и скажу небрежно». «Ну и что?» Юта выжидательно замолчала. «Ну и что?» — спросил Остин. «Ну, потешно...» — смутившись, объяснила Юта. Остин вздохнул. Странная и дурацкая история. Какой герцог? Какой граф? Почему они не призвали слуг, чтобы тащить этого грифона? Юта не нашла, что ответить. Тем временем отступала осень, и однажды ночью выпал снег. Выйдя утром на террасу дворца, Юта долго щурилась на крахмально сверкающую лужайку. Потом, оглянувшись, увидела, что она не одна. Неподалеку на террасе стояло кресло на колесиках. В кресле, укутанный пледом, сидел дряхлый старик. Юта не сразу узнала короля Кантестара. Они не виделись со времени свадьбы. Старик все время лежал, и в комнату его врачи допускали только принца Остина. Теперь король, не отрываясь, смотрел на обомлевшую Юту. На белую лужайку опустилась воронья стая, Невидимый из террасы сторож запустил в ворон камнем. Птицы с карканем взвились в воздух. Губы старика шевельнулись, и принцесса скорее увидела, чем услышала. «Юта!» Преодолев смущение и невольный страх, Юта приблизилась. «Ну, здравствуй», — сказал король. Чтобы разобрать слова его, принцессе пришлось склонить ухо к его губам. «Здравствуй, Юта!» Контистар смотрел прямо, и Юта увидела с удивлением, что у него совершенно ясные, живые, осмысленные глаза, и что взгляд, направленный на нее, приветливый и теплый. «Здравствуйте, Ваше Величество», — сказала Юта вежливо. Помолчали. «Остин любит тебя?» — вдруг спросил Контистар. «Да, конечно», — ответила она быстро, даже поспешно. «Это хорошо». Король попробовал улыбнуться. Юте было очень не по себе, она не знала, о чем говорить с умирающим человеком. «Я помню тебя», — едва слышно сказал король. «Однажды на детском празднике ты спрятала в кувшин ужа, помнишь?» Юту бросила в жар. Она, конечно же, помнила эту давнюю детскую историю. Мальчишки-пажи помогали ей, и все вышло как нельзя лучше — Кувшин поставили на стол. Обезумевший от страха уж ухитрился выбраться и кинуться на утек, опрокидывая по дороге подсвечники и бокалы. Ее наказали. Случай она запомнила на всю жизнь. Но король-контистар, а он был на празднике вместе с мальчиком Остином, запомнил тоже. «Ты всегда была сорви голова», — сказал умирающий король. «Наверное, не зря тебя». похитил дракон. Юта стояла перед креслом, сжимая покрасневшими от холода пальцами теплую меховую муфту. — Ты хорошая девочка, Юта, — прошептал король. — Я надеюсь, что Остин это поймет. — Ваше Величество, — выдохнула принцесса, — тебе трудно. Расскажи мне, как вы живете. И Юта стала рассказывать, преувеличенно бодро, преодолевая неловкость. Не про себя, конечно, про Остина, своего внимательного и нежного мужа. И чем дольше рассказывала, тем больше воодушевлялась, вдохновлялась даже. «Спасибо», — сказал наконец Кантистар. «Спасибо, Юта. Приходи сюда завтра утром. Мне теперь легче, и меня вывезут на прогулку». Все следующее утро Юта провела на террасе, одна, Никто не вывез на воздух кресло-каталку. Принцесса стояла и смотрела, как укорачиваются длинные тени. Потом во дворце поднялась суматоха, захлопали двери, забегали десятки ног. Через три дня короля Кантестара похоронили с великими почестями. И народное горе было искренним и глубоким. Впрочем, еще через две недели оно сменилось искренней и глубокой радостью. Принц Остин был коронован. Его теперь звали Ваше Величество. Остину присягнула армия и гвардейцы. Послы других королевств представили ему свои верительные грамоты. Королевский совет рукоплескал, а делегаты от городов и сел произносили изъявление преданности. Поздравляли Июту. Она стала королевой. Но не обрадовалась этому ни капли. Ее бы воля, она скорбела бы по старому королю гораздо дольше, но государственные соображения заставили Остина сократить траур до одного месяца вместо обычных пяти. Когда срок траура истек, царственная пара отправилась с визитами в соседнее государство. С монархами Верхней Конты Остин теперь находился в родстве, молодых короля и королеву встретили там как своих детей. Неделю Юта блаженствовала, живя в родительском доме и радостно узнавая новости о старых знакомых. Но сестры огорчили ее. будто внезапно отдалившись, оставшись далеко внизу, они не могли побороть неловкости, обращаясь с Ютой. Даже май, будь то корона, опустившись на Ютину голову, разрушила что-то очень важное. Прощание было невеселым, еще и потому, что предстоял визит в Акмалию. В акмалийской столице остиина юту встретили прохладно и совершенно официально король отец оливии вежливо извинился за то что дочь не сможет присутствовать на приеме в честь нового контестаторского монарха захворала отец <как> вежливо извинился за то что дочь его не сможет присутствовать на приеме в честь нового кантестарского монарха захворала отдыхает на природе. Юта была искренне рада этому, она почему-то боялась встретить Оливию. Сели за столы, в зале было непривычно тихо и как-то неуютно. Под тарелкой у Юты оказался маленький сложенный вдвое листок, вздрогнув, она развернула его. Длинноносая сучка ловко окрутила бедолагу принца. На Юту словно небо обрушилось. Кто-то говорил речи, рядом внимательно слушал Остин, а Юта больше всего боялась, что он заметит листок в ее руках и спросит «Что это?». За ней наблюдают, только и ждут, чтобы она покраснела или заплакала. Надо держаться. Куда девать проклятую записку, скомкать и выбросить, чтобы слуги не прочитали?» Она улыбалась так, что судорогой сводила губы, а руки под столом терзали и рвали бумажку, помогая Юте вытерпеть эту игру. Прошла целая вечность, прежде чем бесконечный прием завершился. Юта не прикоснулась ни к вину, ни к яствам. Остин смотрел на нее осуждающе, прошептал даже, «Королева, как вы себя ведете?» Королева подавила в спазм в горле. Запланирована была также прогулка по зимнему саду и встреча Остина с королевским советом Акмали, но Юта забралась в карету и сказала, что хочет немедленно ехать домой. Остин был темнее тучи. «В чем дело? Что за истерика?» Юта вся дрожала, как осиновый лист. Она была в таком состоянии, что спроси сейчас Остин, «Да что случилось, милая?» Она не выдержала бы и все рассказала. Но он не спросил. Визит был прерван из-за внезапной болезни королевы Юты. Остин не пожелал ехать с ней в карете, ему подали верховую лошадь. Тресясь в душной бархатной полутьме, Юта глотала слезы и думала – это неправда! Остин женился на ней по любви! Она еще докажет, что достойна быть его женой! Она отвела занавеску от окна и увидела звезды. Высоко-высоко, в зените. сиял венец про дракона. В темном и смутном детстве своём он слышал от кого-то то ли от отца, то ли от деда, древнюю поговорку: "Дракон всегда отыщет путь за море". За море отправлялись самые сильные или самые отчаянные, или же самые фанатичные. Ведь за счастье увидеть землю про дракона иногда приходилось платить и жизнью. 201-й потомок Арм-Ан никогда не думал о паломничестве. И вот, зависнув в зените над замком, он впервые задумался над этим. Зубчатые скалы — хребет про дракона, Слепящее солнце — гортань продракона. Арм-Ан осознал, что оставить все как есть, значит обречь себя на долгую смерть от тоски. Дракон всегда отыщет путь за моря. Он спустился в подземелье и простился с предками. Кое-кто из них сложил голову, отыскивая святыню рода. Где бы они ни находились сейчас, им должен был доставить удовольствие благородный порыв младшего непутевого отпрыска. Потом он вернулся в комнату с камином и долго сидел, глядя в залу. теперь Юта спокойно и счастлива. Он жил без нее 200 с лишним лет, а с ней не прожил и года. Пустота, прореха, оставшаяся после ее ухода, зарастет со временем. Будут тянуться и тянуться дни, он состарится и, может быть, станет иногда разрешать себе воспоминания. Иногда. И день, когда он вспомнит Юту, вдруг выделится из череды долгих и одинаковых дней. Но это будет потом, когда стихнет это... это... Наверное, боль утраты. Да, люди называют это именно так. Пройдет время, и любая мелочь перестанет напоминать ему юту. Но для этого надо выждать, перетерпеть. Рассвело. Тогда Арман встал и, не оглядываясь, покинул замок. Путь его лежал к изогнутой линии горизонта. Ревел ветер, рассекаемый мощными крыльями. Внизу метались в панике серые чайки. Он чуть сбавил скорость, кто знает, сколько придется лететь без остановки, без передышки. Потом чайки исчезли. Арман улетал все дальше и дальше от твердой земли. Небо над его головой оставалось чистым, но справа и слева тянулись широкие поля облаков. Поднимаясь выше, он видел их спины, розовые с белым. Подобные грудам каледонь его пуха. Облака громоздились округлыми глыбами, меняли форму и цвет. Бесконечные гряды, уходящие туда, где небо сходится с землей. Опускаясь чуть ниже, он мог видеть их под подбрюшья, голубые с серым, плоские, как подошва. Мир был необъятно велик, и только солнце, неспешно пробирающееся среди облаков, могло увидеть его сразу. Весь... Но нескончаемые прогулки по небу давно наскучили светилу, и оно смотрело на мир привычно-равнодушно. Ну, дракон летит через море, пусть себе летит. Тот инстинкт, который вел его предков прямо к цели, говорил в Вармане невнятно и глухо. Он знал только, что надо держать прямо на восток. Миновал день, навалилась ночь, и он потерял горизонт из виду. Крылья его двигались медленнее и тяжелее. Мучительно была мысль о том, что на миллионы взмахов вокруг простирается только вода и вода, склизкая предательская поверхность. Занялось утро, и он с удивлением увидел, что почти не сбился с курса. Выпуклый горизонт подернулся на востоке Малиновым и выпустил в небо тяжелое розовое солнце. Облака растянулись по самому краю неба. как слепцы, ведомые поводырем. Раньше Арману никогда не приходилось сутками подряд держаться в воздухе. Ему хотелось пить. Усталый он обрадовался, увидев с высоты маленький пологий островок. Сделав круг и убедившись, что островок пуст, он с облегчением стал снижаться. Чем ниже он опускался, тем гуще становилось внезапно достигшие его ноздрей волны смрада. Остров был раздувшимся брюхом исполинской дохлой рыбины. Мелкие морские обитатели вспенивали воду вокруг, торопясь полакомиться столь щедрых размеров падалью. Как ни тяжко было Арману, на отдыхать на трупе он не стал, с усилием снова набрал высоту и с упорством безумца двинулся в прежнем направлении. Следующая ночь была кошмаром. Он впадал в забытье на лету. Море под ним слабо светилось, и над волнами поднимались чьи-то головы. Некие существа выталкивали из воды желеподобные туши, чтобы снова обрушиться в пучину. В какой-то момент Арману показалось, что в темноте он видит море насквозь, посверкивающее, тяжело колыхающееся, кишащее щупальцами и белыми выкоченными глазами. И все глаза провожают его невесть, как залетевшего в эти края дракона. Он хотел дохнуть огнем, чтобы рассеять кошмар, но из пересохшей глотки вырвалась лишь одинокая искра, да и она тут же погасла, будто слизанная ночью. Утром он очнулся на твердой земле. Как добрался до крохотного архипелага, память подсказать отказалась. Не иначе, как про дракон сжалился». Распростёртые в песке костистая лапа дрогнула. По ней пробежала как бы судорога, и в ту же секунду в песок впились человеческие пальцы. Ударил в землю и исчез мощный чешуйчатый хвост. Вместо измученного ящера на берегу лежал измученный человек. Скорпион, наблюдавший метаморфозу с песчанного холма, от неожиданности вскинул хвост и чуть не укусил себя в спину. Первый островок был кругл и гол, как пятка. Второй казался сплошной расщелиной между двумя заскорузлыми скалами, круто выпирающими из соленых волн. На третьем, пологом и каменистом, была вода, дождевая вода, скопившаяся в каменной чаше. Арман пил долго и жадно. Все человеческое в нем умоляло об отдыхе, а драконья властно требовала пропитания. Необходимо было кого-то поймать и съесть. Арман беспомощно огляделся. Птицы не долетали до крошечного, затерянного в море архипелага. Ни одно, даже самое мелкое сухопутное животное не нашло бы прокорма на голых камнях и разогретом песке. Настороженно косясь на Армана глазами-бусинами, бочком отползали в море некрупные серые крабы. Тогда он задумал поймать рыбу. Дракону была противна сама мысль о воде, и охотиться пришлось в человечьем обличье. Зайдя в море по колено, он с надеждой высматривал в прозрачной толще чью-нибудь съедобную спину. В какой-то момент ему удалось оказаться в самой гуще серебряной рыбьей стаи, но удачи не далась ему, как не далась скользкая отчаянная рыбешка. Голодный и очень ослабевший, он распростерся на песке, нещадно полило солнце. Тень от острова расщелины, описав полукруг, упала Арману на лицо. В это же самое мгновение от подножия скал близнецов туго разошлась волна. Обе каменные половинки вздрогнули и чуть раскрылись, как лепестки стыдливого цветка. Из расширившейся щели между ними поднялась треугольная голова на длинной кольчатой шее. Секунду или две Арман И обитатель скал смотрели друг на друга. Потом обитатель, немало удивленный присутствием на островах человека, рывками потянул свое бесконечное тело откуда-то из глубин. Видимо, его заботили сходные проблемы, ему трудно было добывать пропитание в скудном мире песка и камней. В радостной спешке, глотая длинные мутные слюни, изголодавшаяся тварь, Форсировал узенький пролив между островами. Брызги так и летели из-под полосатого змееподобного брюха. В панике разбегались крабы. Арман смотрел, как чудище приближается. Голова уже достигла песчаного берега, а хвост все еще лез из расщелины. Обитатель скал сделал последний рывок и разинул маленькие челюсти, из которых выдвинулся шипастый черный язык. Он знавал в свое время вкус человечины. Тем удивительнее и обиднее было ему обнаружить вдруг, что это мягкое и беззащитное создание ни с того ни с сего обернулось бронированным крылатым ящером. Обитатель затормозил, будто налетев на невидимую преграду. Длинные глубокие борозды остались в песке. Мгновение длилась неловкая пауза. Арман смерил нового знакомца взглядом, размышляя, можно ли его съесть. Тот прочел это в свирепых глазах под костяными щитками. Вряд ли Арману удалось бы преодолеть свое отвращение настолько, чтобы попытаться скушать обитателя скал. Однако тот, сметенный и разочарованный, поспешил вернуться в свое укрытие. Створки камней сомкнулись с раздраженным стуком захлопнувшейся двери. Сразу же после этой встречи Арман покинул острова.